«Мне в этой клинике укол поставить деньг не хватит». Участковый уселся за руль казенной машины. «А он незнакомую бабу сюда уложил». «Подозрительно добрый», — поддокнул Захаров. «Мотайся теперь сюда, других дел мало. Через пару дней девица очухается, и найдутся родные». «Вот-вот», — Ефимчук был согласен со следователем. «Она быстрее очухается, чем я писанину закончу. Напишу отмену, как срок отчитываться подойдет» уголовки тут явно нет. Видавшая всякая служебная машина участкового смотрелась на парковке частного медицинского центра нелепо. Рядом с блестящими джипами и седанами пыльная рабочая лошадка ясно давала понять, что они здесь лишние. Участковый, выезжая с парковки, думал о том, что тут такой уход, что и сам бы отлежался недельку-другую. Все вежливые. Современный ремонт, койки в палатах навороченные, а не обычные кровати. Отдохнет и отправится домой. А ему лишний геморрой. Мало отчетов и проверок по краже каждой курицы до пьяных драк. Так еще и это на его шею. И городским же не спихнешь. Хотя им сподручнее. Видно же, что городская. Если бы в его районе кто-то потерялся, уже бы весь мозг бы ему выли. В общем, лучше бы дамочке все вспомнить» а то даже зацепиться не за что все травмы получены при падении насильственных нет может за грибань пошла то заблудилась а места у них хорошие в этом году и грибов хватает жена уже кадушку засолила